348 июнь 12 Когда очень темно будем утверждать себя на сновах, их повторяя настойчиво и упорно, сейчас тьма сгущена до предела, в ее волнах тонет все неутвердившееся и непоколебимо. Поэтому обратим мышление на основы. Все формы, в которых проявляется жизнь, смертны. Тело умрет и кончится сказка земная. И не так уже важно, если она сложилась трудно для формы. Все это рассеется, как дым. Но останется нечто, ради чего дух воплощен был в физическую форму. Опыт и знания останутся с ним. Потому во всем происходящем с вами судить и оцените по тому опыту, который он вам приносит, а совсем не потому, нравится он вам или нет, приятно ли неприятно, причиняет страдания или радости. Все временные ощущения эти пройдут сами по себе, ничего не оставив от внешнего окружения, их порой вызывающего, но урок, преподанный ими, обогатит накопление чаши, если, понят он, правильно и усвоен. Живем в трех мирах. Опыт из плотного и тонкого переносится в мир высший, чтобы там было чем жить духу и двигаться дальше. что пользует человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем, так как все суетает омленье духа. Истинно многие духом проснувшиеся тяжко томятся в темнице плотных трудных условий переходного времени к веку света. Но есть иерархия блага следовательно, не покинуты, не оставлены, и есть куда их кому устремиться в пространстве, ибо в доме отчим найдет. Дух приют но кого тем, кому некуда и не к чему устремляться? Им каково, как соломинки в бурном океане бездонном. Для вас же есть будущее, которое неотъемлемо, есть близкие духи, связанные огненными нитями света. А что же у тех, других, отрицающих основы? Ничего. Смерть, могила и лопух над нею. Унылое, безнадежное, беспросветное будущее, но вам, дети, и света благо и жизнь, не имеющие конца. Право есть ради чего жить и устремляться, и утверждать себя на основах.